Индии виду. Крылья Мальгуса. Ступень 4. Том 1. Глава 1. Алинейка в крыльях Феникса, если отличалась от линейки в обычной школе, то не намного. Я бы сказал, что она была менее пафосной и более малочисленной. Второй, ожидаемо. Набор в 20 человек в год. С возможном отчислением не позволяет появиться количество учеников больше, чем 60. Но эти 60 были лучшими или, как вариант, из самых значимых кланов. Поэтому наша группа для них была группы наглых выскочек и посматривали на нас без особой приязни. Ну и гадить не торопились, потому что рядом с нами радостно улыбалась Светлана. Дянна Мальцева тоже нас держалась, но скорее по привычке. Слишком много времени мы провели вместе, как команды, так и вдвоём. Мальцев не упускал возможности нас вести и знай намекал, какими возможностями я обзаведусь, если породнюсь с крупным кланом. Я также старательно делал вид, что не понимаю намёков. Туповат по жизни и вообще. Первым выступал перед нами председатель императорской гвардии. Им был Ефремов, который ещё вчера прочитал мне лекцию по поведению среди ровесников, а сегодня прибыл мне, иначе как убедиться, что я её усвоил. Он как посматривает на меня в особо патетических моментах. Вчера он был не столь многословен и очень старался не сказать лишнего. "Елисеев", говорил он. "Ты только не забывай, что они дети. Высь вытянулись, а в голове ветер свищет. А я по-вашему кто?" Удивился я такой постановке вопроса. Не сравнивай, Елисей. Ты можешь ты малолетка, но не балбес. У тебя в голове серого вещества хватает. Вот вспыльчивости многовато. Поэтому прошу тебя, прежде чем расквитаться с обидчиком, сосчитай до десяти, глубоко вздохни, а только потом стремительно бей. А бить обязательно? удивился я. Вообще мне весь разговор казался странным. Я никак не мог понять, чего именно от меня хочет Ефремов. А то, что он приехал и полетит с Ловисани просто так, это понятно стало сразу. Обязательно, иначе слабоком посчитают, а это на твоих отразится. А нынче у тебя в пятёрке великая книжна. Ты должен о её репутации беспокоиться. Но он поднял палец, привлекая моё внимание. Не выходи за рамки, понял? За какие рамки? Ефремов вздохнул, вынужденный говорить прямо. С учётом умений твоих целителей рамки одни, чтобы трупов не было. То есть вы мне даёте карт-бланш проучить их омевшую золотую молодёжь. Наконец понял я, чего от меня добивается генерал. Я тебе этого не говорил, подмигнул он весьма выразительно. На меня сослаться не сможешь, и не подставляйся. То есть не делай ничего такого, из-за чего тебя могут отчислить. Ответ должен быть симметричным. На магию, магии, на затрещину, затрещины, на слово, только слово. Максимум на дуэль можешь вызвать. В крыльях это не поощряется, но нарушением не считается. Создавалось впечатление, что моими руками Ефремов хочет решить какие-то свои внутренние проблемы. Причём, о самих проблемах мне предлагается сначала догадаться, потому что прямо о них никто не скажет. А если я не хочу заниматься чужим воспитанием, Я вообще-то учиться собирался, тихо спокойно просидеть в крыльях Феникса 3 года. Не получится, Елисеев, не получится. Слишком много недовольных тем, что ты не только пролез туда по головам куда более именитых кланов, но и протащил своих детишек. Задевать будут вас всех, хоть что -то того или нет. И реагировать тоже придётся. Главное не переборщить с реакцией. Сейчас же Ефремов, важно надувая щёки, говорил о том, что выпускники этой школы надежды и опора государства, что они должны быть примером остальным как по знаниям, так и по поведению. Надежда и Опора слушали невнимательно, разглядывая новичков и шушукаясь. Внимание наша пятёрка привлекала прилично. И если Тимофей казался расслабленным, то Полина и Денис явно нервничали от непривычно пристального разглядывания. Мало того, что наш клан был мелким и новореганным, так ученики из моего клана ещё и не были со мной в родстве, фактически обычные члены клана. То, что при этом они являлись моими личными учениками, никто не знал, поэтому гадали, с чего я их выделил. Ефремов закончил речь, дождался аплодисментов и отошёл от микрофона, уступая место директору школы Андрееву Антону Глебовичу. Директору было лет 60. И хотя шевелюра уже была прилично посеребрена, насилие магии это не отразилось. Мак он был знатный, хотя другое не справился бы на этом месте. Вот он долго мыслью по древу не расползался, говорил практически тезисами, упирая на то, что из лучшей школы должны выходить не просто лучшие маги, а гордость нации. Для второго заявления оснований было куда больше, чем для первого. Магия как таковой отводилась не так много времени, как другим дисциплинам. По всей видимости, предполагалось, что магии должны обучать в клане, в то время как в школе делался упор на безопасность и взаимодействие с окружающим миром. Даже уроки этикета обнаружились в учебном плане. Как сказал Ефремов, жизненно для меня необходимым. На мой взгляд, мне куда необходимее было право, уроки которого тоже были. Директора слушал я в полуха. Больше уделяя внимания будущим соученикам. Из тех, с кем предстояло учиться в одном классе, недругов у меня пока не было, а вот на год старше Лазарев и Сесоев буро вели меня весьма неприязненными взглядами. Интересно, как соотносятся безопасность великой княжны и обучение в одном с ней учебном заведении наркомана? В том, что Сесоев наркоман, не было ни малейшего сомнения. В его ауре присутствовали следы регулярного употребления весьма неполезных веществ. Почему его вообще не выставили с таким влечением и с отцом, находящимся под следствием? Суда над Цысоевым старшим всё ещё не было. Как сказал Ефремов, когда я при нём удивился, проверено должно быть всё, а у подследственного память улучшается тем сильнее, чем дольше он сидит. Торжественная часть закончилась, и две старшие группы ушли с кураторами, молодыми средней силы магами. Нам тоже предложили пройти в один из классов для знакомства. Наш куратор был постарше и посильнее, и что-то в его внешности неуловимо указывало на связь с Ефремовым. И правильно, семья императора должна быть под присмотром. В классе мы расселись по парам: Светлана рядом с Полиной, Тимофей с Деном, а ко мне подсел Диана. Хотя я занял одну из последних парт, не желая высовываться. Куратор нас внимательно осмотрел, задерживаясь взглядом на каждом, после чего представился. Меня зовут Мельников Михаил Макарович. На ближайшие 3 года я отвечаю за вас в этом учебном заведении. Вы можете в любое время обратиться ко мне по любому вопросу. Прям в любое? Не удержался один из моих новых одноклассников, вехрастый блондин, Мне даже особо напрягаться не пришлось, чтобы соотнести его с фотографией, одной из тех, которые перед нами пациенцам раскладывал поясников, готовик к началу учебного года и контактам с одноклассниками. Алексей Волошин. С его семьёй мы никак не пересекались, но это пока. Они занимаются артефактами и вряд ли не обратили внимание на конкурента в моём лице. Вопрос: считают ли они меня серьёзным конкурентом? Потому что их артефакты при всём желании как украшения не поносишь, а многие маги до сих пор уверены, что чем солиднее артефакт, тем надёжнее. Пока мои артефакты не испытаны в деле, их считают всего лишь модным ювелирным украшением. Разумеется, кроме тех, что на вооружении у императорской гвардии. Но тут уж Ефремов сделал всё возможное, чтобы информация о новых артефактах не вышла за пределы его подразделения, как в части свойств, так и в части изготовления. В любое дневное, ночью есть дежурные. При любых проблемах сразу обращайтесь к ним. Также круглосуточно дежурит врач-целитель. При удаче вам с ними знакомиться не придётся. И много таких удачливых оканчивают крылья Феникса, томно протянула Диана. Будем надеяться, что кто-то из вас станет первым, усмехнулся куратор. Обучение магии занятие травмоопасное. Но при должной аккуратности есть шанс не пострадать. Как вы уже знаете, в школе запрещено заниматься магией без наблюдения учителей. Если вдруг вам этого не сказали раньше, то запомните сейчас. Это один из залогов того, что вы выйдете целыми из школы и не будете наказаны. Наказания могут сниматься, а могут накапливаться и привести к отчислению. Любое такое отчисление позор для клана. Прошу об этом не забывать. Он помолчал, чтобы последняя фраза врезалась нам в память. Итак, первое, что нам с вами надлежит сделать, это разбить класс на рабочие пятерки. Одна у нас есть, но осталось еще три. Руководство школы советует вот такое разбиение. Он огласил список пятерок и кто будет в каждой главным, исходя из силы ученика и из сложных и иерархических взаимоотношений между кланами. Подозреваю, что руководство школы созванивалось с каждым главой клана лично и получало разрешение. Так что удивляло не то, что главой одной из пятёрок стала Диана, а то, что главой нашей остался я. Наверное, для того, чтобы в случае чего, можно было сказать, если уж дочери императора не зазорно быть в подчинении не самого сильного мага, то вам вообще возникать не стоит. Класс, я тоже главная, прошептала Диана. Будем конкурировать. Спорим, мы вас обставим на первых же соревнованиях. Мечтать не вредно. Хмыкнул я. Елисеев, Мальцева, флиртовать будете после собрания. Ворвался в наш диалог голос куратора. А еще лучше только на выходных вне школы. Мы не флиртуем, Михаил Макарыч, мы конкурируем. Возмутилась Диана. Я и Ромаславу сказала, что у его пятерки нет шансов против нашей. У нас там маги ого-го, а у него только Светлана. Она с сомнением посмотрела на меня и добавила: "Не сам Ярослав. После последнего ритуала ступеней я мог бы противостоять в этом классе сразу всем, включая куратора, но говорить такое, разумеется, не стал. В конце концов, магические поединки выигрываются не пустым сотрясением воздуха, если это, конечно, не заклинание из группы воздушных. Разве что вы будете бороться за последнее место?" С ехидницей хэллошин. Боевой настрой это хорошо, заявил куратор. Но порядок на занятиях никто не отменял. Во время занятия вы говорите только когда вас спрашивают. Предупреждаю первый и последний раз. Дальше это будет засчитываться как нарушение. В классе наступила гробовая тишина. На нарушение нарываться никто не хотел. Лишь Диана еле слышно фыркнула, но так тихо, что до куратора её мнение не долетело. Мельникова создал иллюзию уменьшенной школы и начал пояснять, что где находится. Иллюзия была очень качественной, при этом любая часть приближалась и увеличивалась по желанию. Любовался я недолго, так как куратор, показав основные места, заклинание развеял и сказал: "Теперь дружно идём в библиотеку за учебниками, каждому отложен комплект. Ярослав, ты же мой донесёшь до общежития?" Сразу обозначила свои интересы Диана. У тебя полная пятёрка сильных магов, напомнил я. Или ты боишься, что они перетрудятся и нам проиграют, если будут таскать за тобой учебники? "Мне это другое", хмуро сказала Диана. "Мне будет приятно, если ты поможешь мне, понимаешь? Я понимаю, что у меня рук не хватит". Диана оскорблённо фыркнула и выразительно веляя бёдрами, бросилась догонять своих. Веляла она красиво, этого не отнимешь. Но недостаточно красивы для того, чтобы я бросился за ней и начал извиняться. Мне хватило компании моих, которые отстали от основной группы, дожидаясь меня. Дрису, не удалось, подмигнула мне Светлана. Ты о чём? О Диане. Ей нужно, чтобы все таскали ей тапочки в зубах по щелчку её пальцев. И она не отступится. Мальцы все упёртые. Найдёт другого, кто будет таскать, пожал я плечами. Ей нужно, чтобы таскал ты. будет добиваться. Диана, как будто почуявшая, что мы говорим о ней, остановилась и повернулась. Светлана ей дружелюбно помахала рукой. Диана это разозлила, но она постаралась этого не показать и ответила насквозь фальшивой улыбкой. Вообще, как я заметил, актёрское мастерство не самая сильная сторона мальцевых. До библиотеки мы дошли быстро и столь же быстро получили каждый свой комплект учебников. Вместе с указанием, что с территории школы выносить нельзя ни одной книги, в чем каждый из нас расписался. Но что там было выносить? По магии почти ничего, остальное вообще образовательное, такое, что в каждом книжном можно либо купить, либо заказать. Да и по магии подозреваю, ничего нового не узнаю. Но отказываться я, разумеется, не стал. Хотел было ещё стопки наших девочек забрать, но Поленна уже прибрал Дэн, так что мне достался только Светланин комплект. Дьянна это отметила косым злым взглядом, но ей не на что было жаловаться. Её книги держал уже кто-то другой. Получали мы последними, поэтому сразу почти дружным классом направились в общежитие, куда ранее были уже доставлены наши вещи. Предполагалось проживание пятёрками. Нам достался блок с двумя спальнями и общей гостиной. Полина только сейчас осознала, что будет проживать в одной комнате с великой княжной, и аж в лице изменилась. А я почему-то вспомнил, как сам во начало планировал их как-нибудь свести, чтобы это пошло на пользу клану. Неожиданно стало стыдно, поэтому, когда меня подозвал Мельников, я выскочил в коридор сразу. Ираслав, ты как глава клана мог рассчитывать на отдельную комнату, сказал он. Но тут возникает тонкий момент. С великой княжной, понятливо кивнул я. У меня нет претензий к руководству школы. Разве что могли предупредить. Мы обсуждали это с генерал-майором Ефремовым. Он сказал, что проблем не возникнет. Проблем не возникло, подтвердил я. Но лучше согласовывать заранее, а не ставить перед фактом. Учту на будущее, сказал Мельников и вытащил блокнот. Значит, группу у вас будет герб клана. Я правильно понимаю? Абсолютно правильно, подтвердил я. Герб клана. Феникс.